12 Могу поклясться, в Ферхейвене утро наступает раньше. Оно вваливается в мансардное окно на крыше, забирается на кровать и разлепляет мне глаза. Все тело ломит от глубочайшей усталости, которая, наверное, не уйдет уже никогда. И мне снился плач, который я слышала ночью, снился момент, когда он оборвался. На тумбочке стоит свечка, покрытая свежими потеками воска. Я ничего не выдумала. Ни девушку, ни мамино прошлое. Ни то, что значит быть Нильсон. Бабушка сказала, что в семье нет места лжи. Но ведь она так и не ответила ни на один из моих вопросов. Возможно, я и здесь сама по себе. Так же, как и всегда. Простое объяснение самое верное. Разумеется, у мамы были свои секреты. И разумеется, она избегала Фалина, потому что оставила здесь дочь. А бабушка участвовала в этом по просьбе мамы. Звучит логично, но меня все равно гложет сомнение. Я хорошо знаю маму и знаю, что если бы ей пришлось покинуть Фалин из-за дочерей, то она бы оставила нас обеих. Нет, здесь что-то случилось. Я только проснулась, а мне уже жарко. И я один за другим выдвигаю ящики комода. Не то чтобы мне хотелось донашивать мамины вещи, но все лучше грязной одежды. В верхнем ящике обнаруживается маленькое платье с длинными рукавами, кружевным подолом и маминым именем на высоком воротничке. Я разворачиваю его, чтобы рассмотреть получше, и у меня сдавливает грудь. Я знаю это платье. Точно такое же платье я видела на девушке в поле. Девушка с маминым лицом в маминой одежде. Держу пари, когда она умирала, к ее шее прижималось маминое имя. Она пришла отсюда. Сомнений нет. Я легко могу представить, как она спала в этой постели. Совсем как я. Я убираю платье в комод. Бабушка сказала, что эта комната ничья, но дом раскрыл мне правду. Возможно, остальная его часть расскажет что-нибудь еще. Я выхожу к лестнице и уже собираюсь открыть дверь, ведущую в правый коридор. Но тут замечаю в окне полицейскую машину, которая отъезжает от дома. Они были здесь. Они разговаривали с бабушкой. Пытались вытянуть из нее ответы так же, как хочу вытянуть я. Могу поспорить, они уехали несолоно хлебавши, но со мной этот фокус не пройдет. Теперь у меня есть доказательства. Настоящие физические доказательства, от которых ей не отмахнуться. Ферхейвен живет своей жизнью, скрипит половицами, шелестит отходящими от стен обоями. Я спускаюсь на первый этаж и направляюсь в кухню, по пути притормозив у входной двери. В углу на грязном полотенце стоит пара резиновых сапог и валяется потрепанная перчатка. Не припомню, чтобы они были здесь вчера, но раз уж на то пошло, я вообще мало что помню со вчерашнего дня, кроме своего собственного лица в огне и жара пламени. Бабушки на кухне нет — но она была здесь совсем недавно. Стул выдвинут, на столе кружка с еще теплым кофе. Я открываю сетчатую дверь и выхожу на заднее крыльцо. Деревянный настил не успел нагреться, солнце только-только пробирается под крышу. С минуту я просто стою, вдыхая пряный летний воздух, приправленный капелькой дыма. Ночью прошел дождь, который оставил после себя утреннюю свежесть, чистое небо и влажно-поблескивающую зелень». Может быть, он потушил остатки пожара, прибил к земле облако пепла. Дом стоит на возвышенности, но даже отсюда кажется, что кукуруза растет слишком высоко, слишком близко. За полями видно еще один дом, которого я не заметила вчера. Он стоит чуть в стороне на высоком пригорке, и хотя с такого расстояния деталей не различить, кажется, что его построили по образу и подобию Ферхейвена. Крыльцо той же формы и та же белая обшивка, пусть и поновее на вид. Должно быть, это дом Миллеров. Тэс говорила, что мы соседи, а других домов я не вижу. Интересно, что было с ней и Илоем в участке после того, как я уехала. Не думаю, что их допрашивали так же, как меня. Тэс могла уйти оттуда в любой момент, но она осталась. Прищурившись, я вглядываюсь в окна Миллеров, маленькие квадратики солнца. Может быть, она сейчас видит меня. Я едва сдерживаюсь, чтобы не помахать, на всякий случай. «А, ты проснулась? Хорошо». Я оборачиваюсь. Бабушка стоит на пороге, одетая почти так же, как вчера. В одной руке она держит ведро, в другой — рабочей ботинке. «Одевайся», — говорит она, — «у нас полно дел». Ни слова о только что уехавших полицейских и о пожаре, ни слова о девушке и, естественно, ни слова о маме. «Ну?» — говорит она, когда я не двигаюсь с места. Я спустилась к ней с сотней вопросов, рвущихся с языка, но теперь не могу произнести ни слова, пока она стоит прямо передо мной и смотрит мне в глаза. «Напомнить тебе, где лестница, невеличка?» И прозвище делает свое дело. «Я не моя мать. Я не позволю себе жить с ложью внутри. Я вырежу ее, чего бы мне это ни стоило». «Зачем приезжала полиция?» — спрашиваю я. «Они что-то узнали? О той девушке?» «Не забивай себе голову!» — отмахивается бабушка. Просто Томас Андерсон занимается своим любимым делом, портит всем настроение. Ладно, ладно, попробую по-другому. Тонко, не спеша, как привыкла. Ты можешь мне все рассказать, говорю я, будто любящий родитель несмышленному ребенку. И пусть я в материнской пижаме и с босыми ногами. Сейчас я сама зрелость. Я видела эту девушку. Я знаю, кто она. Тебе больше нет нужды выгораживать маму. Она, не понимая, смотрит на меня, склонив голову на бок. Конечно, я не думала, что она вот так просто расколется, но все-таки ожидала большего. «Вгораживать? Ты это про что? Не рассказывай мне сказки. Я про твой дом, бабушка, про твою землю, твое лицо, твою внучку. Я все понимаю, — говорю я, хотя ни черта не понимаю. Мама была очень молода, она не могла справиться с нами обеими. Не можно сказать правду, я уже все знаю. Ее лицо не меняется, только лоб просекает глубокая складка». «Я уже сказала тебе правду», — говорит она. «Марго, ты хорошо себя чувствуешь?» «Я в порядке», — говорю я. Выходит треще, чем мне хотелось. Только немного запуталась. «Ты сказала, что в семье нет места лжи. Разве мы не семья? Разве она не была частью нашей семьи?» «Кто она?» «Та девушка», — я почти кричу. «Не думала, что мне придется проходить через это снова» что с ней будет так же, как с мамой, когда реальность торчит у нас перед носом, а мне приходится из шкуры вон лезть, чтобы доказать, что я ее не выдумала. Я ее видела. И тест тоже. И полиция. Ты не можешь делать вид, что она не наша. Я ей не пытаюсь. Нет, пытаешься. Я должна произнести это вслух. Посмотрим, что она ответит на это. Я видела одежду в комоде. Видела платье точь-в-точь, -точь, как на той девушке в поле. Бабушка растерянно хмурится. При желании в местном секонд можно найти дюжину точно таких же. К чему ты клонишь, Марго? К тому, что я не единственная, кто здесь жил. Кого ты держала в заперти, хочется сказать мне. Кого ты прятала от мира, но ей это не понравится. «Само собой», — говорит бабушка. «Твоя мать выросла в Ферхейвене. Ты ведь знаешь, что я не о том. Та девушка пришла отсюда, на ней было мамино платье. Но как ты можешь быть в этом уверена?» — спрашивает она с неподдельным интересом. Ты видела на ее платье имя матери? Даже будь у меня время, как следует разглядеть платье, оно слишком сильно обгорело, чтобы различить крошечный ярлычок. Я медлю с ответом. Нет, но... В таком случае, боюсь, ты устраиваешь сцену на пустом месте. Я не устраиваю сцену. Ой, ли? Она хмурится, поджимает губы. Знаешь, Марго, поначалу ты произвела на меня впечатление зрелого человека. На меня накатывает прилив паники, хорошо знакомый по ссорам с мамой. Она вынуждает меня защищаться, хотя каких-то несколько минут назад я спустилась вниз в уверенности, что у меня есть доказательства. «Ладно», — говорю я, — «тогда как ты объяснишь, что в комоде столько одежды?» «Ты сказала, что принесла мне кое-какие вещи, но там...» Бабушка только отмахивается. «Они там лежали еще с тех пор, когда там жила твоя мать». Я замираю, губы невольно растягиваются в торжествующей улыбке. «Ты сказала, что в этой комнате никто не жил. Ты мне вчера так сказала». «Вот оно. Я поймала ее на обмане. С мамой это не работает. Мне ни разу не удавалось ее смутить. Но с бабушкой должно получиться. Она должна быть другой. Правда? Я так сказала?» «Да». Я тревожно переминаюсь с ноги на ногу. Слишком уж она небрежна, слишком раскована. Я знаю, как реагировать на оправдание, на гнев. Но это для меня что-то новое. «Ты точно не сказала, что это была мамина комната?» «Странно. Я наверняка говорила». «Нет». «Я прекрасно помню, что ты говорила», — бабушка вскидывает брови. «А я, по-твоему, не помню?» В горле встает ком. Дыхание становится сбивчивым и частым, будто не хватает воздуха. «Как вышло, что все снова свелось к конфликту? Я сотни раз проходила через это с мамой. Я уехала от нее, оставила все это позади. Я собиралась начать новую жизнь. Марго?» Бабушка ставит на пол ведро и ботинки и подходит ближе. Ее лицо слишком уж хорошо мне знакомое, искажено беспокойством. «Ты хорошо себя чувствуешь, милая? Иди сюда, Все в порядке». Я молча смотрю на нее, не в силах сдвинуться с места, а в голове всплывает одновременно сотня споров. Я всегда говорила себе, что это мама, и только мама, не в состоянии признать очевидные вещи. Но если с бабушкой дело обстоит так же, то, возможно, проблема не в них, а во мне. Возможно, это я снова и снова ошибаюсь» и выдумываю обиды, и ищу повод для ссоры. Возможно, блокнот, который я вела в колху, не полон лжи. Нет, это не так. Я видела все своими глазами. «Дыши», — говорит бабушка, — «дыши глубже». Она обнимает меня за плечи и осторожно притягивает к себе. Я цепенею в ее объятиях, обессиленная, напуганная. Мне вдруг хочется попросить прощения. Будь это мама, я бы так и поступила. Хотя бы это я могу изменить. Вот и умница. Она отстраняется. «А теперь иди-ка переоденься». Она улыбается. Битва окончена, тема закрыта. Я и сама испытываю облегчение и потому ухожу, не говоря больше ни слова. Назад, в комнату, к чертову комоду. Платье все еще неотличимо от того, что было на девушке, но это не имеет значения. Мне ничего не удалось доказать. Наивно было думать, что этого хватит, чтобы добиться от бабушки ответов. Не стоило так быстро раскрывать козыри. А теперь я и вовсе не уверена, что они у меня есть. Я не сдаюсь, говорю я себе, я попробую еще раз. Но до этого как следует подготовлюсь. Вчерашняя одежда все еще грязная, и хотя это отдает поражением, я открываю комод и достаю шорты и заношенную до дыр футболку. Я не знаю наверняка, как выглядела мама в моем возрасте, но стоя перед зеркалом ее ванной и одетая в ее одежду, я могу предположить, что именно так. До того, как у нее заострились скулы до того, как на щеке появился шрам. Сегодня с этим смириться проще, чем вчера. Сегодня я знаю, что когда-то она была такой же. Пусть сейчас ее со мной нет, но это уже кое-что. Бабушка ждет внизу. Про нашу ссору ни слова, если, конечно, это вообще ссора в ее глазах. В моих — определенно. Даже мелкая размолвка может вылиться в бурю. Но она просто кивает на кеды, которые я держу за шнурки, и ждет, пока я обуюсь. Потом ведет меня из дома через заднюю дверь. Мы уходим на крыльцо, и она повторяет мое движение. Делает глубокий вдох и оглядывает поля, залитые теплым солнцем. «Чем займемся?» — спрашиваю я, лишь бы нарушить молчание. «Насколько я могу судить, ферма практически мертва. Единственное, что здесь можно сделать, — это начать с нуля. Нужно проверить дальние поля», — говорит она и подходит к пикапу, припаркованному с торца. Перед тем, как последовать за ней, я в последний раз бросаю взгляд на дом Миллеров. Я дожидаюсь, когда мы отъедем от дома и свернем на одну из подъездных дорог, чтобы задать вопрос. Сгоревшие поля по правую руку достаточно далеко от дороги, и запаха Гарри почти не чувствуется. Если огонь распространялся с одинаковой скоростью, по всей площади возгорания погибло, наверное, добрая треть ее полей. Но бабушка совершенно не обеспокоена, как не беспокоилась и вчера. «Как тебе это удается?» — спрашиваю я, разворачиваясь на сиденье к ней. Мы обе не пристегнуты. За окном сменяют друг друга поля, в точности похожие одно на другое, и на те, что рядом с домом. Кукуруза слишком желтая для середины лета, живая и мертвая одновременно. «Ну, ухаживать за фермой. Ты ведь одна этим занимаешься?» Мы обе понимаем, о чем я молчу. О девушке, которая разделяет нас, как разрытая могила. Бабушка медлит с ответом. Я не хотела ее провоцировать, не хотела начинать все заново. Но она пожимает плечами, и обстановка разряжается. Да, я не слишком разбираюсь в сельском хозяйстве, но для обработки такой территории нужно человек 70, если не 80. Вместо этого есть только бабушка и ее пикап, а поля выглядят так, будто урожая от них ждать бессмысленно. Так как же ты справляешься в одиночку? Бабушка косится на меня и сворачивает на дорогу, ведущую к дому Миллеров. «Уж кому, как не тебе, знать ответ на этот вопрос», — говорит она. У меня сжимается горло, и какая-то невидимая рука переплетается со мной пальцами, потому что я знаю, что она имеет в виду, потому что я справлялась в одиночку всю жизнь. Я воспитывала себя сама и жила одна, хотя мама всегда была в считанных ярдах в одной квартире со мной. «А кукуруза?» Я пытаюсь сформулировать вопрос так, чтобы не задеть ее, но я не знаю ее так, как знаю маму, и не знаю ее болевых точек, так что решаю обойтись общими фразами. Ведь так было не всегда, правда? Бабушка отвечает не сразу. Тишина кажется приятной и непринужденной, но тут я замечаю, как побелели костяшки ее пальцев, стиснутых на руле. Ферхейвену много лет, наконец говорит она. Что-то приходит, что-то уходит. Деньги, семья. Когда-нибудь все наладится. Что-то не верится. У нее нет ни рабочих, ни техники, ничего. Скорее всего, она живет на накопление прошлых поколений. Может, сохранила какое-то преимущество, которого нет больше ни у кого в Фалене, и когда дела в Ферхейвене покатились под гору, она осталась на плаву. Ехать нам недолго. Бабушка останавливает машину, и в открытые окна заплывает облако пыли. Кукуруза подступает к дороге с обеих сторон, и поверх стеблей ничего не разглядеть. Здесь, ближе к границе участка, она выглядит чуть здоровее и жизнеспособнее. Если я правильно представляю территорию фермы, мы находимся недалеко от рощи, которую видно с крыльца. Но мое внимание привлекает другое. Граница между землей Нильсонов и землей Миллеров. Ее не пропустишь и без невысокого покосившегося забора по центру канавы, разделяющей две фермы. На нашей стороне кукуруза желтая и трескучая. На другой стороне колышется зеленое море. Я открываю было рот, но передумываю. Что тут спросишь? Как вышло, что ты загубила поля, а они нет? Что не так с нами и чем они лучше нас? Она не ответит, какими бы правильными ни были эти вопросы. Со стороны миллеров между канавой и посевами проходит разделительная полоса. Участок высокой травы и сорняков ярдов 100 шириной. Болезнь, охватившая посевы Нильсонов, просачивается на территорию миллеров, оставляя за собой пожухлую траву и потрескавшуюся землю, но до кукурузы не дотягивается. Я пялюсь во все глаза, но бабушка, похоже, давно привыкла. Она выбирается из машины, обходит пикап спереди и мимоходом, словно сделала это уже тысячу раз и сделает еще столько же, демонстрирует средний палец. Тэс Миллером и земле, которую они выкупили, когда ее хозяйство пришло в упадок. Проходя мимо моей двери, бабушка стучит по стеклу костяшками пальцев. Я выхожу из машины, иду за ней к пустой грузовой платформе. Борта обтянуты синим брезентом, который бабушка, похоже, закрепила сама при помощи шуруповерта и хлипких на вид пластиковых хомутов. «А что мы будем делать?» — спрашиваю я. Она берет с платформы ведро, вешает его на локоть и, поманив за собой, ступает в заросли кукурузы. «Ты приехала как раз к урожаю». «Урожай». Интересно, как выглядел сбор урожая много лет назад, когда Ферхейвен принадлежал людям, которых я видела на фотографиях в столовой? Сколько людей выходило в поля Нильсонов? Наверное, полгорода. А теперь из всех работников бабушка да я. В полях не осталось даже борозд. Если у Миллеров кукуруза высажена ровными рядами, разделенными между собой тропинками, то здесь царит полный хаос. Тропинки заросли напрочь. Побеги кукурузы лезут из-под земли, как попало и где попало. Переплетаются между собой, душат соседей, обломывая стебли. Я морщусь, стараюсь не прикасаться к лезущим в лицо листьям. Слишком уж это похоже на то, что было вчера. Сухие, как бумага, стебли, нарезанные ломтями неба. Надавить бы на бабушку, убедить ее рассказать то, что я знаю и так, но сейчас не могу совладать даже с собой. «Так», — говорит она и останавливается, хотя мы отошли от дороги всего на несколько шагов. «Я тяжело сглатываю. Хорошо, что отсюда еще видно пикап. Давай-ка посмотрим». Она ставит ведро и ощупывает ближайший стебель. Он пока еще сохранил цвет. Бархатистые нити рыльца только начали буреть на солнце. Початок на месте, но совсем не такой, как я ожидала. Совсем крошечный, размером с бабушкину ладонь. Кажется, ее это не настораживает. Она берется за стебель и с отвратительным скрипом отламывает початок. «Почисти его!» Она протягивает початок мне. Мне не хочется брать его в руки, но бабушка внимательно наблюдает за мной своими спокойными темными глазами. Смотрит и ждет, и если я не оправдаю ее ожиданий, мое пребывание в Ферхейвене будет недолгим. Я осторожно начинаю снимать кожуру. Тонкие, почти прозрачные листья один за другим падают на землю, и мало-помалу початок обнажается. Я раскрываю ладонь. Розоватые, как вода в кухонном кране, помятые зерна напоминают ряд молочных зубов. С ними что-то не так. С этим початком не так все. А хуже всего то, что это не один початок, а два. Два отростка от одного растения, перевитые между собой. У основания расщепленного на два стержня Расползается гниль. Я придавливаю одно зернышко ногтем. Пленка прозрачная, розоватый оттенок придает его содержимое. Зернышко лопается. На ноготь прыжет розовая, холодная, водянистая жижа. Початок летит у меня из рук. Я отшатываюсь, смотрю на этого перевитого уродца, лежащего на земле. Какого черта тут происходит? «Так я и думала», — говорит бабушка. Как и в участке, совершенно спокойно, кажется ее ничем не удивить. Это поле порченое. Я прижимаю ладони к щекам. Меня берет какая-то оторопь. Они все такие, пищу я. Не все. Бабушка касается моего локтя, и ее тепло, настоящее, живое тепло приводит меня в чувство. Я иду за ней дальше. Большинство, но не все. Что произошло? В смысле, почему они такие? Она хмыкает, и на мгновение заросли кукурузы скрывают ее из виду. В груди вспыхивает страх. Я бросаюсь следом. «Посмотри вокруг», — говорит она. Кукурузные листья шаркают по коже, цепляются за рубашку на спине. Из-под земли лезут корявые стебли. Лет сорок назад в Фалине случилась сильная засуха, но в Ферхейвен пришла напасть похуже. «Но ведь у Миллеров...» «Да», — кивает она почти огорченно. Деньги и везение решают множество проблем. Вот уж кому-кому, но не ей говорить о деньгах. Может, она больше не владеет половиной города, но не похоже, чтобы она сильно от этого страдала. Мы находим несколько нормальных початков. Их бабушка складывает в ведро. Дело идет медленно, и прежде чем нам удается наполнить ведро доверху, мы успеваем дойти почти до края фермы. Впереди виднеется абрикосовая роща, и меня непреодолимо тянет туда. Хочется присесть в тени деревьев, отдохнуть, ощутить хоть что-нибудь, кроме удушающей жары. Но бабушка уже шагает обратно к пикапу, и я иду за ней. Что еще мне остается? Много лет назад за день работы можно было заполнить платформу пикапа доверху, а еще раньше, и того больше. Теперь остались только бабушка да я, да то, что мы можем унести. Ведро жалко бряцает, когда она ставит его на платформу, и мы обе стараемся не смотреть на пустоту вокруг. Это на продажу? спрашиваю я. Бабушка мотает головой. Закупщиков такими объемами не заинтересовать. Это для меня. Для нас. Но раньше ты урожай продавала? Я пытаюсь заполнить пустоты, представить, как выглядел Ферхейвен в маминой юности. Я опираюсь на борт платформы и замечаю, что к заусенцу на большом пальце пристала кукурузное рыльца. Когда мама еще жила здесь? Тогда мы уже перестали торговать. Она вздыхает. В последний раз поля приносили доход еще при моих родителях. Как это было? Вместо ответа бабушка просто стоит в лучах ползущего по небу солнца и смотрит в сторону дома Миллеров. Кукуруза загораживает крыльцо и яркие клумбы, которые наверняка разбиты под окнами. И все же мы достаточно близко, чтобы мне вспомнилась фотография, которую я нашла в Библии. Простор заснеженных полей, голубое небо. Мама улыбается в камеру, улыбается своей матери. «Вот так», — наконец говорит бабушка. «Вот так это было». На верхнем этаже у Миллеров вдруг открывается окно. «Эй!» — звенит над полем крик, прежде чем я успеваю осознать, что в окне кто-то есть, что это Тесс машет мне рукой, высунувшись так сильно, что у меня ёкает сердце. Лицо бабушки каменеет. В участке они держались вежливо. Пожалуй, даже по-дружески, по бабушкиным стандартам. Но одной только вежливостью зуд многолетнего соседства не смягчишь. «Марго!» — орет Тес, Незаметно для себя я делаю крошечный шажок вперёд, сжимая кулаки от острого желания оттащить ее от окна, пока она не вывалилась. «Давай к нам!» Бабушка уже открывает дверь пикапа, уже готовится возвращаться в Ферхейвен. Но в первую нашу встречу с Тесс у меня сложилось впечатление, что она не принимает отказов, и то, что сейчас она просто пятнышко на горизонте, вряд ли что-то меняет. «Садись в машину», — тихо говорит бабушка, пока Тереза не вспомнила о манерах. «Поздно». «И вы тоже, Вера!» «Мама как раз накрыла на стол», — вопит она, и, подумав секунду, добавляет, «Познакомите ее с Марго». Похоже, это ее убедило. На секунду она зажмуривается, а когда снова открывает глаза и смотрит на меня, на ее лице появляется этакое усталое заговорщическое выражение, дескать, эти миллеры со своими причудами. «Хорошо», — кричит она в ответ, «Мы заедем». Тэс скрывается в доме. Я дожидаюсь, когда бабушка сядет в машину первой. Не хочу показаться слишком напористой но мне не терпится увидеться с Тесс, расспросить ее о вчерашнем, узнать, что было в участке после моего ухода и чего мне опасаться».